Глава 8 Распахнулась задняя дверь, голову зажгло ледяным ветром. Затем вторая рука убийцы, который притаился в багажном отделении, скользнула вниз к чемодану, лежащему на сиденье между мной и Андроном. Побелела в глазах. Я успел ухватиться пальцами за края удавки, дернуть на себя, чтобы оставить пространство для дыхания. Затем удавку, тонкую стальную леску, привязали куда-то к обратной стороне сиденья. Пошевелиться я не мог. Мог лишь слегка наклонить голову, чтобы видеть происходящее. Сзади и справа на обочине гудел чей-то мотор. Судя по звуку, квадроцикл или снегоход. уже всего, подумалось мне, если сид сейчас испугается и резко затормозит. Мне просто отрежет голову». Кое-как я просунул пальцы еще ближе к горлу, чтобы защитить его в случае торможения. Есть шанс, что сила толчка будет не такая большая. Андрон уцепился в чемодан и заорал. «Не тормози, Сид, не тормози!» «Что?» Я освободил одну руку и схватил его за воротник, прижал вниз. лицу его я все еще не видел, только макушку. Борьба неуклюжей из стесненного пространства продолжалась, Бандюган вырывался, Андрон, пока я держал, врезал ему по морде, один раз второй, после я отпустил. Резкий поворот руля. Выругавшись, противник врезался спиной и плечами о крышу джипа. Пронеслась мысль, почему он не застрелил меня с Андроном? Почему не зарезал? Возможно, Андрона просто не заметил. У него все еще работал навык скрытности. Но зачем пытаться все сделать тихо? Словно в моим словам, В руке противника сверкнул нож, странный, с костяной ручкой, похожей на ритуальный. Взмах, и из тыльной стороны ладони Андрона полилась кровь. «Твою же!» Он инстинктивно зажал рукой рану второй рукой и отпустил чемодан. Чемодан вылетел из руки, бандит развернулся, намереваясь выпрыгнуть из машины на полном ходу. И тут прямо над духом у меня прогремел выстрел, оглушая и обжигая пороховыми газами. Наша машина резко завернула и врезалась в сугроб. Пальцы выдержали, леска лишь разрезала кожу. В полу драки я не понял, кто стрелял, а выстрелил Сид. Что было сзади, я еще не видел, поэтому заорал. «Сними с меня эту хрень!» Андрон зашевелился, перевалился через сиденье, снял удавку, помог освободиться и тут же вылез наружу. Я последовал за ним, растирая горло. Преследователей на снегоходе... А следы были именно такие, и след простыл. Они тут же свернули в ледяную мглу за обочиной, лишь слегка сверкая фонарем через хлопья снега. На дороге лежал убитый сидом мужик. Сравнительно молодой, ровесник Андрона, но из-за бороды точно не определить. Невысокого роста, черная куртка и наколки на лице и руках, колесо рода, языческие руны. Андрон присел, пощупал пульс, осторожно отодвинул ботинком куртку. На поясе была кобура пистолета, инкрустированная стразами и стесненным гербом. «Дворянин Сид, ты грохнул дворянина. Если не ошибаюсь, и Евлева, или вроде того». Сид молчал, но видно было, что руки у него тряслись. Было глупо спрашивать, первое это его убийство или было раньше. Совершенно точно ничего подобного не было. «Как? Как он там оказался? Как спрятался?» Пересохшим горлом спросил Сид. Андрон посмотрел на распахнутый задний багажник. Компактный. Никогда не любил джипа. При желании там могло притаиться двое. Что, что он тут делал? Что ему нужно было? Мне кажется, это некто третий. Не те бандюганы. Графский сынишка из какого-нибудь опального рода решил поживиться. Еще и какая-нибудь секта. Тот, что не дворянин, обязательно или сектант, или бандит, или извращенец. У нас будет возможность осторожно спросить об этом у нашего визави. Пока что нам надо избавиться от улик, пока проезжающие машины нас не засекли». Прервал я их диалог. «Андрон, подгони машину вон туда». Заниматься подобным мне было не впервой. Я отволок убитого врага на обочину. Андрон тем временем подогнал машину вплотную к нему, чтобы скрыть от лишних глаз. Вылез, порылся в верхнем откидном багажнике и с довольным выражением лица достал лопату. Немного настораживало, с какой скоростью он повеселел и успокоился. «Думаю, лучше прикопать. За нами, может быть, хвост», — возразил я. «Мы там не всех угандошили». «Чего-чего сделали?» «Хорошее слово надо запомнить». «Да, ты прав. Поможешь мне упаковать в верхний багажник?» «Не буду рассказывать подробности про упаковку, в этом не было ничего приятного. Так или иначе, через 10 минут после происшествия мы уже снова мчали вперед, Через сумеречную мглу только за рулем уже был Андрон. сит я знаю, насколько это тяжело», — сказал я. «Но ты сделал все правильно, этот человек не был хорошим. Это была самооборона, если тебя это успокоит». «Смертная казнь. Убийство дворянина крепостным. Смертная казнь», — пробормотал он. «Никто не узнает, мы позаботимся об этом». «Сколько у тебя на счету, Эльдар?» «Только не говори, что не делал это раньше», — спросил Андрон. Я заметил, что он клюет носом, поэтому постарался поддержать разговор. «Одиннадцать или двенадцать», — сказал я и подмигнул Сиду, сидящему рядом. Верх и знаешь, ввязался в одно дело. «Сдается мне, что ты врешь и что сильно больше. Я видел, как ты стрелял. Для тебя вообще человеческая жизнь ничего не представляет». В ответ я вздохнул. Он был одновременно и прав, и неправ. Конечно, больше. Я приврал примерно на 8 порядков. Но я знал чуть больше о человеческих жизнях, чем он и всегда предпочитал умертвить цивилизацию гуманно, без длительных мучений. Хорошо, что все это предстоит еще не очень скоро. Ладно, у всех свои тайны. Думаешь, чего я в курьерке? Убил кого-то. На дуэли, предположил я. Инвалидом сделал вздохнул Андрон. Дальше ехали молча. Сит осторожно включил музыку в наушниках, что-то успокаивающее и ритмичное. Мы снова доехали до того самого ремонта моста, от которого свернули на отель. Удивительно, но мост уже оказался наполовину законченной, машины осторожно пропускали вперед по одной из полос. Но радоваться было рано. Здесь нас ждало новое испытание, вполне ожидаемое. Через сотню метров после моста... Стоял мобильный пост дорожные жандармерии. Документы. Оружие есть. Фельдфебель был наполовину беззубым, неприятным. Я знал такой тип людей и знал, чем все закончится. «Есть», — сказал я. «Мы дворяне при исполнении. Императорская курьерская служба, особый отдел. Пропустите, пожалуйста». «Особый отдел», — протянул жандарм. «А ну, вышли все из машины. Багажники открыть» то он показался мне неприятным, каким-то слишком довольным. Сид зарылся, втянув голову в ворот куртки. «Мы не будем выходить из машины», — вздохнул Андрон. «Мы очень спешим. И для досмотра служебной машины особого отдела вне чрезвычайного положения по области требуется резолюция уездного исправника. Сначала я подумал, что Андрон воздействует на собеседника как-то психологически». Но лейтенант помялся, поджал губы, затем сказал: Хорошо, неподалеку в отеле была стрельба. Скажите, ничего не слышали, не видели? Это мы стреляли, спокойно сказал Андрон. Возможно, убили даже кого-то. Фельдфебель от таких слов чуть не выронил табельное оружие. Я усмехнулся. Наверняка у оборотня в погонах был заготовлен какой-то хитрый диалог, после которого он затребовал бы взятку. Но после ответа Андрона весь план поломался. Но все-таки лейтенант поймал рукоятку и наставил ствол на Андрона. Вышел из машины. Считаю до десяти. Стреляй, парень. Просто выстрели. С этими словами Андрон поймал руку со стволом в окне и приставил дуло прямо к своему виску. Давай, жми на курок, выродок. Ты же хочешь дослужиться до помощника-исправника, так? Проверим, чей юридический отдел сильнее. Ваш, Зеленогорский, или наш, Подмосковный. Служивый насильно выдернул ствол из ладони, подошел к машине, наставил его на лобовое стекло. Судя по всему, у него началась истерика. «Не двигаться. Скоро будет подкрепление. Вам не уйти, прикажут блокировать трассу. Рекомендую сдаться». «Блокировать? Трассу?» Андрон хриплый, немного безумно расхохотался и повернулся ко мне. «Слушай, у меня такое чувство, что только ленивый еще не знает, что мы везем некоторый груз. Интересно, они знают, кому мы его везем?» Я проследил за реакцией жандарма. «Ничего он не знает», — сказал я в полголоса. Посредники приказали ему нас задержать, видимо, чтобы кому надо, успели подъехать. Когда он понял, что заказчик не торопится и задержать не получается, он решил нажиться, потребовать взятку. Да уж. Чем дальше от Москвы, тем чаще сталкиваешься с такими вот субъектами. Сколько ни езжу по центральной части, ни разу не... Удивительно, но он все услышал. Засунул голову в окно и заорал уже теперь почему-то на меня. «Да как ты смеешь, щенок! Это клевета в адрес органов исполнительной власти!» «Давай скажем», — предложил Андрон. «Думаю, это будет быстрее всего, любезный. Мы везем Лаптевым в Дальноморск. Мы все равно мертвецы, скорее всего. А Лаптевы вас потом с потрохами съедят. Подскажите лучше, где ближайший отель?» «Вас сопроводить?» Еле скрывая презрение и огорчение, спросил Фельдфебель. От сопровождения мы, конечно, отказались. Проехали еще полчаса, свернули на какую-то второстепенную трассу и полузаброшенный поселок на ней, проехали полкилометра и остановились. Ничто так не сплачивает старого коллегу с новичком вроде меня, как совместное закапывание трупа. Мы выбрали землю рядом с теплотрассой, идущей от небольшой котельной, поэтому нам потребовалось меньше часа, чтобы завершить грязное дело. Отряхнув перчатки, Андрон сказал, «Если бы я мог, я бы закрыл твой испытательный срок прямо сейчас, но я, увы, не корней кучин. Покойся с миром, неизвестный Евлев. Я искренне надеюсь, что это последний труп, который я закапываю. Хотя бы, хотя бы в эту командировку». После я подменил Андрона и сел за руль сам. Никаких сложностей на трассе не наблюдалось, а мне нужна была практика. Сид все время молчал, а в небе играло северное сияние. Мы объехали озеро и подкатили к Михайловск-Андреевскому, когда на часах было три ночи, а солнце на юго-востоке снова принялось выбираться из-за края горизонта. Ночлежка на окраине, за которую заплатили рубль, пять часов сна, легкий перекус и снова в путь. Нам предстоял заключительный последний день пути. Хвоста не наблюдалось, и мы решили выпить кофе перед отъездом. Чемодан на этот раз не забыли. Затем снова поехали по Большаку, основной трассе, связывающей все Зеленогорье с севера на юг. Рядом велась железнодорожная ветка, закончившаяся у Куприяновска Северного. Дальше был Куприяновский перешеек. Самое узкое место Зеленогорской земли — где воды Северного океана подходили к внутренному морю всего на 30 километров. Здесь кипела стройка. С одной стороны тянули железнодорожную ветку, а поперек рыли канал. Когда мы проезжали все это великолепие инженерной мысли, Андрон сказал, тяжело вздохнув, «Ну что, звони. Надо было еще вчера вечером. Кому? Заказчику? Может, лучше, когда уже будем подъезжать к Дальноморску?» «Я тоже об этом подумал», — кивнул Андрон. Случится может всякое, и по голове нас не погладит, если просрочим. С другой стороны, если мне память не изменяет весь север под Лаптевыми, мы уже на территории заказчика. И вероятность неприятностей резко снижается. К тому же...» Он промедлил и добавил. «Мне нельзя оставаться здесь надолго. Нельзя. Отдали, развернулись и уехали. Вот идеальный план». Я пожал плечами и набрал номер, указанный в заявке. Прозвучало три гудка, и грубоватый голос ответил. «Алло, вас беспокоит императорская курьерская служба, особый отдел, подмосковный филиал, подпоручик Цимер. У меня доставка для его сиятельства». По интонации я подумал, что говорю с самим графом, но это было не так. «Доброе утро», — говорит его личный младший коммердинер Трифон. «Так, я понял, о какой доставке идет речь. Вы уже в Зеленогорье?» «Так точно». «Проехали Куприяновск-Северный. В течение трех-четырех часов будем в Дальноморске». «Пяти», – зашипел Андрон. «Ожидайте, сейчас уточню», – ответил камердинер, но спустя полминуты уже сообщил. «Его сиятельство готово воспринять в четыре вечера. Ресторан «Фабрика Големов». Проспекты Горный, пять». В трубке послышались гудки.